Глава шестая. Случайный жених. «Признаюсь, я немного подтасовал выбор экзаменационного оракула. Сам набился вам в сопернике». Брендон начал сосредоточенно рыться в кармане, то и дело посматривая на меня. Взгляд его был серьёзным, но разбавленным озорными искрами. «Зачем?» — севшим, трескучим голосом прошептала я. «Хотелось поохотиться на дикую неприручённую лань». «Вы уже давно от меня бегаете, но я умею ловить. Иначе не задержался бы на должности при заповеднике». Бравый воин раскрыл передо мной кулак. На мозолистой ладони лежало небольшое изящное колечко. «Я понимаю, что застал вас врасплох, Анна, но с такими пугливыми печушками по-другому никак». Я осела на лохматые еловые ветки. Те сомкнулись подо мной на манер гамака. Поддержали, упруго спружинили вверх и вернули меня в вертикальное положение. Показательный обморок отменялся. Песец, вывалившийся из безвольных ладоней и упавший кулем в кучу пожелтевших хвойных иголок, высунул из неё мордочку и неодобрительно зыркнул на меня глазами-бусинками. «Да, символичный друг, ты тут точно не зря». «Вы подписали магический брачный контракт?» Сердце обречённо сделало последний удар и замерло в ожидании ответа. Брэндон молчал, пытаясь разглядеть что-то в моём лице. Что он ожидал там увидеть? Восторг от внеплановой помолвки? Счастье от того, что крёстный решил мою судьбу за меня? По языку расползался солёный металлический вкус. Кажется, я прикусила щёку или губу, не знаю. Трудно было определить, потому как сейчас болело всё. Душа, тело и даже мысли. Андрей предложил быть его девушкой, официальной в очень узких кругах, Брэндон женой, самой настоящей с гарантированным будущим и заботливым супругом. Но я бы ни за что не променяла первое предложение на второе. Никогда. «У вас кровь». Воин нерешительно подошёл, убрал кольцо во внутренний карман плаща, вытащил оттуда платок и аккуратно промокнул уголок моего рта. «Значит, прикусила я всё-таки губу». «Анна, вы выглядите такой... шокированный, расстроенный, жаждущий задушить своего опекуна?» Я всхлипнула и поджала губы в немой обиде. «Скорее растерянный и сломленный. Я ничего не подписывал, успокойтесь». Брэндон погладил мою щёку и ласково улыбнулся. «Нет». Я шмыгнула носом громче приличного. «Правда?» «Правда». Прежде чем заключать брачный договор, я решил узнать ваше мнение. «А Артуру оно, значит, было неинтересно?» — продолжила нервно всхлипывать я. «Он беспокоится о вашем будущем, но...» «Если бы он подписал контракт за моей спиной, ему пришлось бы беспокоиться о своём. Весьма призрачным, смею заметить». Брэндон чему-то рассмеялся, хотя мне было совсем не до шуток. Именно так он и сказал, что вы его убьёте и будете правы. Парень покачал головой. «И ещё, что он не готов так рисковать вашим расположением. Никто не собирался заключать помолвку без вашего ведома, Анна. Это же не каменный век». «Что? Крёстный сдался?» Я снова покачнулась, не в состоянии переварить информацию, никак не вязавшуюся с образом старого интригана. «Сказал, что тоже хочет, чтобы вы решили сами. Но если вы согласитесь, он нас поддержит». Воин развёл руками, намекая, что ещё на что-то надеется. Я проморгалась, не веря услышанному. Оторвалась от ствола, устало ткнулась лбом в грудь бравого воина и окончательно расклеилась. Нервные пружины внутри с треском разжались, и из глаз хлынул солёный поток. И мне было плевать, как это выглядит на экранах в академии. Пускай думают, что хотят. Например, что мне соринка в глаз попала. Очень, очень большая соринка. «Ну-ну, no, no. что вы в самом деле?» Брэндон, кажется, растерялся и теперь неловко похлопывал меня по лопатке. «Неужели я настолько вам противен?» «Вы очень хороший, очень!» Пылко запротестовала я, размазывая слёзы по его покрывшейся мурашками шеи. «Анна, вы ещё юны и не знаете сильных чувств. Понимаю, девушки мечтают, чтобы всё было как в дамском романе, чтобы кружило голову, чтобы рвало сердце» но в обычной жизни бывает иначе. Мы прекрасно подходим друг другу. Это будет счастливый брак, и я вас никогда не обижу. Подумайте. Хотя бы минуту. Я... Сил было только на то, чтобы оторвать лицо от его плеча и вяло мотнуть головой. Я едва в обморок не падала от переизбытка чувств. Неужели он не понимает? Неужели не видит, что я беспросветно, безнадёжно, беспамятно люблю его наставника? Порой мне казалось, что об этом знают даже птицы, ёлки и вот этот пухлый сабер, с удобством устроившийся на хвойной подстилке. Может, о моей любви и в трибюне печатали, не удивлюсь. Я давно хотел вам кое в чём признаться, нерешительно пробормотал парень, отойдя от меня на шаг назад и вверев обмякшее тело стволу. Когда вы лежали в больничном отделении, опоянная спящей красавицей, Я тайком украл ваш поцелуй, пробрался, как идиот, поздним вечером, дождавшись, пока госпожа Пламбери выйдет пить чай. Подумал, а вдруг? Вдруг вы испытываете чувство ко мне. Но вы не очнулись. Продолжали гореть, метаться по кушетке, избивчиво дышать. Вы никого не звали. Это было так странно. Я оставляла надежду. А проснувшись утром, Мария уверяла, что ночью никто не заходил. Я на мгновение решил, что... «Что меня разбудили вы?» «Просто подействовало не сразу», — догадалась я. «Но сейчас у вас такое виноватое лицо, что я чувствую себя идиотом и понимаю, что вы совершенно точно не желаете выходить за меня замуж. Простите», — прошептала не в силах направить взгляд в серые глаза. «Простите меня, пожалуйста». В академию я возвращалась на ватных ногах, едва разбирая дорогу. Из-за слёз, то и дело смаргиваемых с ресниц, всё казалось размытым. Я продрогла, плащ из теплицы взять не додумалась и позволила Брэндону укутать меня в свой. Он шёл рядом, сдержанный, вежливо отстранённый. Но воздух между нами искрил неловким напряжением. Вина плотным ковром легла на мои плечи, заставляя сгорбиться под гнётом угрызений совести. Дала ли я Брендону повод думать, что питаю какой-то романтический интерес? Когда лечила его рану, когда просила сопроводить заповедник, когда пила с ним ядрёный эстер Броул и слушала рассказы о буднях службы отлова, и позже, когда смеялась над его шутками на индивидуальных тренировках. Сейчас трудно было понять. Поздравляю, Мисс Долориан, с прохождением экзаменационного поединка. Вам удалось нас всех удивить встретила на входе Карамзина. На её лице просматривалось замешательство. Преподавательница несколько раз кашлянула в кулачок, сочувственно глянула на Брэндона и протянула мне скрученной трубочкой и повязанной золотой лентой свиток. Здесь подробно зафиксированы ваши достижения и начисленные за них баллы. Вы успешно подтвердили своё мастерство и сможете осенью приступить к изучению высших дисциплин в рамках специализации «Магический правопорядок». Ксения Игоревна пыталась говорить торжественно, но её голос взволнованно подрагивал. Только сейчас я заметила, как тихо в фойе. Десятки учеников, столпившихся у экранов, молчали. Точно, они же смотрели немое кино. Интересно, какую интерпретацию получила сцена в лесу. Кроме того, напоминаю, что для подтверждения целительской специализации вам нужно набрать на промежуточном экзамене по снадобьям и травам Не менее 81 балла из 100 возможных. И пройти итоговую практику под руководством госпожи Пламбери. Карамзина нервно поправила серую русую прядь, дерзко выбившуюся из тугого пучка. Внутри расползалась дырка размером с чёрную дыру. Это было совсем не то, чего я ожидала. Никакой радости от пройденного турнира. Никаких поздравлений от друзей. Все будто застыли в янтаре. Сюзанна прожигала меня глазами, полными раздражённой неприязни. Джен, прикусив губуш, мыгла носом и отводила взгляд. Девушки выглядели так, будто я нанесла им личное оскорбление. Но больше всех настораживала тёмная фигура вдалеке, за экранами. Карпов стоял с невозмутимым видом, давая советы нескольким своим ученицам с дипломатией. Среди зазнаек, внимавших его инструкциям, была и Присцилла. В мою сторону он даже не смотрел. Ни улыбкой, ни взглядом не намекнул, что рад за меня, что гордится тем, что я смогла. Сжав вспотевшими пальцами свиток, я вернула брендону плащ и медленно направилась к лестнице. Нужно было залезть в тёплый душ и погреться. Ступенька ещё одна. Я уговаривала себя не коситься на демона, но выходила паршиво. Надеялась, что он почувствует мой взгляд и обернётся приподнимет насмешливо бровь и скривит губы в привычной усмешке. Но нет. Он был слишком увлечён беседой с курируемыми зазнайками. Я шла наверх и прокручивала на мелкие фарш события последнего получаса. Объявление моего поединка как в тумане, ободряющие слова Карпова в теплице. Белый пушистый зад пухлого сабера, исчезающий в изумрудной хвое. Мой бег по тайной тропе при открытой дружелюбным лесом. А потом это дурацкое предложение и кольцо. Какой позор! Слава богу, хоть слов никто не слышал. О, господи! Экраны без звука! Карпов же не подумал, что я согласилась. Картинки в голове за мельтешелика Тонкое золотое колечко с крошечной жемчужинкой на мужской ладони. Брендон стирающий платком кровь с моих губ и ласково гладящий по щеке. И я, порывисто бросающаяся на его шею, заливающаяся слезами на груди воина. И снова он, неловко хлопающий по лопатке и одевающий замёрзшую меня в свой плащ. «О боги, боги! Как это выглядело со стороны! Для Джен, для Сюзи, для Андрея!» Я резко схватилась за перила и пошатнулась на верхней ступени. Упасть в обморок и свернуть себе шею на лестнице? «Нарушив планы арканов, не самый плохой вариант же, да?» Поясницу обожгло чёрным взглядом, но обернуться теперь не было сил. «Нет, нет. Он не мог подумать такое. Я же сказала, что люблю. Сказала же, да? Он обязан верить». На ватных ногах я вышла на втором этаже. Дальше подъём был пока невозможен. К счастью, экзаменационный оракул в эту секунду объявил новый поединок. Артемиус Валенвайта и Присцилла Проэт и подниматься никто не спешил. «Аня, зайди ко мне на минуту». Из ректорского кабинета вылезла голова Крёстного, словно он меня поджидал. Я протеснулась за массивную резную дверь и не без удивления обнаружила возле его стола зависший в воздухе магический экран, продолговатый и передающий сразу две картинки. Сейчас на нём стремительно заворачивала за статую Присцилла, видимо, пользуясь какой-то тактикой, подсказанной Андреем. «Не мог лишить себя удовольствия наблюдать за турниром», — признался крёстный, падая обратно в своё роскошное кресло. «Правда, не могу сказать, что последний поединок мне его принёс». «Ты видел, да?» Я опечаленно вздохнула и опустилась на неудобный стул для посетителей. Должна была злиться на Артура за дурацкую затею, но не получалось. «Ещё и слышал. Ты угрожала убить ректора Академии Анна». Недовольно проворчал Крёстный, сдвинул брови и притянул к себе графинчик цветочного сбора. «Слышал?» «Что-то о том, что ты жаждешь придушить своего опекуна. Ему надо беспокоиться о своём весьма призрачном будущем», процитировал Крёстный. «Я растерянно раскрыла рот. Как он узнал?» «Или как-то так. Я мог перепутать. Не могу сказать, что я доволен». «Там был звук? Что тебя удивляет, Аня?» «Это экзаменационный турнир. Кристаллы, позаимствованные из банка Эстерхаза, прекрасно справляются с трансляцией». «Ответь. Там был звук?» Я впилась пальцами в подлокотники и придвинулась к столу. «Был. Насколько я понял, в ходе поединка его включил профессор Карпов», удручённо пояснил Артур. «Лучше бы не включал. Сначала Вяземская ругается, как сапожник. Слышали бы её родители». Потом крестница ректора угрожает ему удушением. Мало того, что ты при всей Академии отвергла прекрасного молодого человека, уважаемого мага-миротворца и преподавателя, так ещё и моя репутация. Но чему, чему ты так улыбаешься, Аня?» Звук был. Облегчённо выдохнула я и устала откинулась на спинку стула. «Значит, Карпов никак не мог подумать, что я приняла предложение брендона и повисла у того на шее от счастья. И холодно равнодушным он был по какой-то другой причине. А с этим мы точно справимся. В остальном я тобой доволен», — сменил гнев на милость Артур, протянул руку и поманил пальцем мой свиток, спрятанный в кармане юбки. Тот нехотя выпрыгнул и переместился в его ладонь. «Так. Первая эклерия — восемь баллов. Вторая 12. Подбрасывающая 7, сияющий щит 18. Уклонение и тактика 16. Пойманный Сайбер добавил по 20 атакующих и защитных баллов. Молодец, девочка. За верёшку могла уже не ловить. Минимальный проходной балл 25 в атаке и 20 в защите. Я без спроса плеснула себе цветочного сбора и залпом выпила. Горло привычно разодрало, из глаз брызнули слёзы. Сколько их там ещё? Из чего делают эту гадость? Просипело, едва шевеля по рту обожжённым языком. Обычное зверискоядрёного, традиционного имбиря и перетёртых плодов гоблинки. Но я добавляю в него щепотку сладкого миндаля и для горчинки цедру бергамота. «Ты сам варишь эту жуть?» Я поперхнулась, но всё же подлила себе ещё. Непостижимым образом мацкий напиток тонизировал, снимал усталость и, похоже, вызывал привыкание. «Мой маленький секрет. Никому не говори». Хрипло рассмеялся интригам. «Если будешь так же хорошо сдавать экзамены, через пару лет возьму тебя в МОЗ. Нам нужны женщины-миротворцы». «Шутишь?» «Шучу, конечно. Надеюсь, тебя ждёт более спокойное будущее». Даже Тамара решила, что для неё это слишком. От имени дикой кошки я снова закашлялась, и цветочный сбор пошёл носом, обжигая изнутри. Она уехала? В Индию. Ей предложили прекрасную должность в парке в Ладакхе. Начальником службы охраны так просто не назначают, так что, полагаю, не обошлось без чьей-то протекции. Крёстный развёл руками, намекая, что не намерен тягаться с чьим-то покровителем. Она собралась так быстро, что мы даже не успели увидеться лично и всё толком обсудить. Третий стакан цветочного сбора приглушил неприятные воспоминания с участием моей щеки и Тамариного кулака. «У меня к тебе одна просьба, Ани», — вкратчиво продолжил крёстный и подался вперёд. «Через две недели, в воскресенье, К нам прибудет делегация из Парижа. Я бы хотел, чтобы именно ты провела для них экскурсию, но тебе нужно подготовиться, чтобы представить Академию в лучшем свете. Я с треском поставила стакан на столешницу. Он что, не помнит? «У меня день рождения, через две недели, в воскресенье», — медленно произнесла, глядя в спокойные прозрачные глаза. «Я об этом не забыл». И потому хочу, чтобы до вечера ты побыла в Академии, неподалёку от меня. Уж будь добра, у ваш последний день моего магического опеконства. Он подмигнул из-под кустистой брови. А вечером вместе отправимся в пункт связи на твой праздник. Договорились? Последний день опеконства. Как же волшебно, здорово и многообещающе это звучит. Ладно. С ворчливыми нотками сдалась я, строя в голове мечтательный план как и с кем проведу первую ночь своего магического совершеннолетия. И отчаянно краснее по этому поводу. И что за делегация? Первокурсница из Эншантели. Два десятка милых леди 12 лет. Тебе будет нетрудно найти с ними общий язык, даже без заклятия взаимопонимания. «И что мне им рассказывать?» вздохнула, предвкушая несколько лишних часов библиотеки. «Что-нибудь, от отчего их юные головки не заскучают?» Крёстный пожал плечами, предлагая самой выбрать тему и маршрут экскурсии. «Уверен, им будет интересно послушать про Авруру Мудрую, основательницу Академии, прогуляться по картинной галереи и заглянуть в теплицы, узнать про наши балы и пройтись по парку, наведаться в мансарду и послушать, как проходит заседание Малого Совета». Сделай так, чтобы им было интересно. Быть может, кто-то из этих девочек в следующем году захочет перевестись к нам на первый курс и освоить более увлекательную профессию, чем варка конфитюров и штопанье носков. Расставшись с крёстным, я заставила себя спуститься вниз в фойе и вместе со всеми уткнуться лицом в экран. Сейчас на нём в огненных всполохах заклятий мелькали красные волосы Рошель. Первое время казалось, что я перетягиваю часть внимания на себя. Хотелось малодушно сбежать на озеро и спрятаться за валунами от острых скребущих глаз. Но, во-первых, там я могла встретить приз, празднующую победу с бойфрендом Ихтиоподом. А шокирующих открытий с меня на сегодня явно достаточно. Во-вторых, противостояние мечтательницы и Карамзиной, которая, несмотря на весь талант мисс Ритт, оказалась ей не по зубам, полностью меня захватило А когда сбоку подошла Женевьева и уткнулась носом в моё плечо, всё окончательно встало на свои места. Я не думала, что он с кольцом. Джен, я правда не знала, пробормотала куда-то в медную копну, пахнущую лавандовым шампунем. Ушнееволи в качестве мести уготовила Миллиса для нашкодившего вервольфа. Ещё бы ты знала, фыркнула подруга. У тебя было такое лицо. Какое? Только сейчас дошло, как по-дурацки моё изумление выглядело на огромных экранах. «Зелёное, вроде Гоблинского. Казалось, тебя стошнит прямо на Брэндона. Не понимаю, как он не сбежал», — съязвила Джен. Карпова в толчее не было. Я решила дождаться вечера, когда поединки закончатся и все рассосутся по Академии, и подняться к нему в кабинет. «Входите, мисс Делориан». Пробормотал Карпов и распахнул передо мной дверь. Он выглядел хмурым и чем-то озадаченным. «Я просто хотела убедиться, что ты...» Пролепетала я, заглядывая в чёрные омуты и разыскивая в них причину недовольства. И, нарушив собственное обещание быть сдержанной, шмыгнула носом. Чёрт. Он придвинулся вплотную, положил ладонь на мой затылок и настойчиво потянул вперёд. Ткнул меня лбом себе в ключицу, порывисто стиснул волосы пальцами и поцеловал в висок. Ох, умница. Вторая эклерия вышла достаточно крепкой. Удивляюсь, как твой игрушечный жезл не рассыпался от чувства собственной важности, не удержался от язвительной подколки карпов. Это из-за камней. Они усиливают щиты и атакующие заклятия. Я снова шмыгнула носом и подняла на него глаза. «Кажется, мы не ссоримся, и его хмурый вид никак не связан со мной». «Я в курсе, Анни. Черная бровь надменно приподнялась. Ах, да, он же старший преподаватель. Даром, что ведет себя порой как мальчишка. Я думала, мне выпадешь ты, и мой жезл окончательно струсит. Он тебя недолюбливает». «Это у нас взаимное. Давно пора выкинуть эту эншантелевскую ерунду». Строго проворчал Карпов, забуриваясь носом мне волосы. И делая шумный вдох. «Обиделась? Ты мне весь затылок прожгла в фойе». Я неопределённо повела плечом. Не обиделась, испугалась до чёртиков. Но к чему сейчас об этом? Мне нужно было время, чтобы переварить. Случившийся идиотизм. Я не железный, Аня, не каменный. Одна мысль о том, что Артур провернул с тобой... Тот же жестокий фокус, что и мой отец когда-то. И что одобрил этот союз? Судя по голосу, он выдавливал слова через стиснутые зубы. «Всё в порядке. Оказывается, крёстный уважает моё мнение. Фантастическое открытие. К тому же выглядело бы странно, если бы ты помчался через всё фойе и принялся меня обнимать». Я боднула его лбом, размышляя, что на самом деле это было бы неплохо. «Приятно». Радость от ободряющих объятий Андрея была бы кратковременной, не оборвалась бы с ударом трибунального гонга, но помечтать-то можно. Достаточно того, что я отобрал у Ксении управление кристаллами и вернул звук. Она ещё долго возмущённо фыркала. Негромко засмеялся демон. Ещё более странно смотрелось бы, если бы я набросился на собственного воспитанника и попытался его придушить. Крёстный думал, что брендон мне нравится. «Всё на это указывало», — призналась я самой себе, а заодно Карпову. И тот идиотский случай со спящей красавицей. Он всех немножко запутал. «Надо было ещё после поцелуя на удачу отправить парня на корм иглохвостом», — недовольно пробурчал демон. «Ты бы никогда так не сделал». «Я бы никогда так не сделал», — он послушно выдохнул. «Знаешь, я ведь подслушала твой разговор с мисс Эмеральд о кукле. Я спрятала смущение в складках его рубашки. Я догадывался. Ты зря думаешь, что Артур, что он. Я замялась, не зная, как сформулировать то, в чём и сама не была до конца уверена. Крёстный всегда говорит о тебе, как о лучшем, во всех смыслах. Уверена, он бы простил тебе и том маленькую слабость. На последних словах Карпов раскатисто фыркнул. Ну, может, и не такую маленькую. «Я не готов проверять это сейчас», — бросил Андрей так резко, что я поняла. «Тема закрыта». Он устало поднял глаза к потолку. «Какая тролль раздери нелепость». На пасмурно-бледном лице читалось столько эмоций. Неужели это оно днём в фойе выглядело бесстрастным и равнодушным? Теперь я почти не сомневалась, что, ко всему прочему, Андрей беспокоился, что наши отношения смогут причинить боль одному из немногих дорогих ему людей. Ещё одному. Это не любовь. Брэндон просто подумал, что так всем будет удобно. Я успокаивающе погладила его по плечу. У него пройдёт. Надеюсь. Мне бы очень не хотелось с ним драться, Анна. Очень. Не придётся. Почти уверена, что его ждёт крайне неудобное будущее в лице одной рыжей ворчуньи. Мечтательно пробормотала я, поплотнее вжимая щекой в твёрдую тёплую грудь, обтянутую чёрной тканью. С чудесным ароматом пригретых солнцем трав совсем не хотелось расставаться, и я, набравшись наглости, спросила. «Можно остаться сегодня тут?» «Нельзя. А если очень хочется?» «Все равно нельзя», — хмыкнул вредный демон и потрепал меня по волосам. «Через час сюда придет Артур, и мы засядем за моей расшифровки. Будет неловко, если в один прекрасный момент он решит заглянуть в спальню и обнаружит свою крестницу на моей подушке. Неловко. Я попробовала на вкус словечка и хихикнула. Очень, очень-очень неловко.